Русские народные сказки. Тома 1-2. Составитель, автор вступительной статьи и комментариев Ольга Борисовна Алексеева. Современник Москва 1987 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.